Сила Бизона. Меня разбудил жуткий грохот, звон, треск и рев. «На помощь!» Я молнией вскочил с постели и тут же метнулся под кровать. Гигантский черный силуэт маячил передо мной в темноте, да еще с рогами. Опять треск, топот тяжелых копыт и громкий храп. И резкий запах в воздухе. Запах Бизона. Брендон! осторожно позвал я, и гигант мигнул глазами. «Э-э-э...» — да, услышал я в своей голове его сонный ответ. Самец Бизона стоял на обломках того, что раньше было его кроватью. Бело-голубая пижама болталась у него на правом роге. Вокруг его морды велась муха. Он, смущенно и виновато смотрел на меня. «О, нет! Опять! Мне снилось, что я мчусь по прерии, и я просто превратился во сне!» «Одичал во сне!» — подтвердил я, вылезая из-под кровати. «И часто с тобой такое...» «Один-два раза в неделю», — признался Брэндон и мощно по бизонье пукнул. «Мне так жаль!» — заголосил сосед. Я поспешил открыть окно, пока меня не накрыло вонючее облако. Не успел. И чуть не упал в обморок. «Ничего», — пробормотал я, по высовываясь из окна. «Сон-то хоть хороший снился?» «О да, очень!» — ответил Брэндон, печально качая массивной головой и роясь копытом в обломках своей кровати. Простыня захлестнула его переднее левое копыта, как в ловушку. Бизон в панике пытался вырваться, но петля только туже затягивалась. Брендон нервно всхрапнул, завертелся, затопал, я вжался в угол. Это же не меньше полутонны живого веса. Если такой наступит, будешь как старый пазл, плоский и в дырках. Брендон, друг, не подышать ли тебе свежим воздухом, а? Думаю, это пойдет тебе на пользу. Копыта грохнуло по паркету прямо рядом со мной, оставив глубокую вмятину. «Не схоронится ли мне снова под кровать?» «Ну, попробую», — промычал Брэндон, дотопал до окна и высунул наружу мокрый бизоний нос. Именно в тот момент кто-то или что-то промелькнуло между камнями напротив нашего окна. Брэндон от страха попятился, споткнулся о мой стул. «Бабах! Его понесло по комнате, он воткнулся рогами в шкаф и замер!» «Лучше я позову завхоза», — пробормотал я. «Да, самое время», — согласился Брэндон, сгорая от стыда. Звук был глухой, потому что он торчал рогами в шкафу. Я помчался за Тео. Удивительно, что никто из учеников не прибежал на шум. Видимо, уже привыкли. Не найдется ли все-таки в школе свободной комнаты? Сонный Тео пробубнил что-то неясное и пошел в свою мастерскую. «Что нам понадобится-то?» уточнил он. Я кивнул на новую кровать. Тео взвалил ее себе на плечи. «Еще что?» Я показал на и гардероб и, подумав, добавил. «И пила нужна» выпиливать бизона из шкафа. Часам к трем утра Тео освободил Брэндона, к четырем комната выглядела, как накануне вечером. Мой сосед снова превратился в человека и залез в новую кровать. Я уснул не сразу. Все думал, что же такое мелькнуло перед нашим окном. Возможно, кто-то спрятался за камнем, но я не успел его узнать и ничего не учуял. За завтраком в столовой я тупил над своим беконом. Брендон с синими кругами под глазами пялился в омлет со шпинатом. «У нас сегодня опять превращение с мистером Элвудом», — сообщил он же я кукурузу. «Может, у меня будет прогресс». «Обязательно», — зевнул я. Вокруг нас велась муха, и я быстро закрыл рот, чтобы случайно ее не проглотить. Краем глаза я наблюдал за волками. Они сидели за два стола от нас, как всегда вместе. Джеффри злобно глянул на меня, но я его проигнорировал. «Ты в детстве редко превращался, да?» — спросил я Брендона. Он кивнул. «Мои родители всегда страшно стыдились, что они оборотни. Это было вроде как позорной тайной семьи. Они при мне ни разу не превращались, представляешь?» «Бедняга. У него детство было полной противоположностью моего. Они, наверное, боялись за тебя. Берегли», — предположил я. Брендон повесил голову. «Да, со мной в детстве сладу не было. То газон вытопчу, то цветы у соседей съем». Холли села к нам с тарелкой в руках. В отличие от нас, она казалась весьма бодрой и радостной. «Вкусные были цветочки того у соседей, а?» — подхватила она. Брэндон улыбнулся. «Еще бы! Стал бы я их есть, как бы невкусные! Особенно хороши маргаритки!» Я уже было решил, что мой сосед повеселел, как вдруг он снова загрустил. «Лучше бы мне родиться маленьким, безобидным зверьком» печально произнес Брэндон. «Например», — Холли откусила бутерброд с ореховой пастой. «Ну, скажем, белкой или тягой», — с тоской сказал Брендон. «Она проворная, по деревьям прыгает. Ей не приходится таскать такую огромную неуклюжую тушу, как мне». Мы с Холли переглянулись. «Нехорошо это. Оборотни должны принимать свои обличия, как они есть, иначе жизнь станет невыносимой». «Здорово, что тебе хочется быть белкой вроде меня», — заговорила Холли с невинным видом. Ты бы быстро привык к тому, что у тебя нет ни секунды свободного времени, что надо постоянно собирать и лущить шишки и орехи в любое время года, в любую погоду. Да, прикольно, — подхватил я. Тебя бы не беспокоило, что тебя такого маленького каждая тварь покрупнее норовит сожрать на обед, хотя как оборотень ты мог бы прожить долгую человеческую жизнь. Но лучше, конечно, короткую и яркую, чем долгую и скучную. «А еще тебя кто-нибудь поймает и посадит в клетку, и будешь ты домашним зверьком», — бодро добавила Холли. «В зоомагазине белка стоит целых 5 баксов, но все может быть и круче. Станешь для кого-нибудь роскошной меховой шапкой или воротником». Наш друг побелел лицом и тихо охнул. Прозвенел звонок, мы собрали вещи и пошли на урок превращения.